Глава пятнадцатая По рядам сидевших прошелся шепот. В задних рядах кто-то захлопал. Городская элита неуверенно подхватила аплодисменты. Анна смотрела на Тилу, на то, как меняется лицо мистерс Эглад. Бри была в чем-то права. Жена мэра умела владеть своими эмоциями, но лишь отчасти. Аня видела, как ее улыбка делалась все более вымученной. Фенесс глядел на Анну как хищник, уверенный в том, что выбранная им жертва покорена и не окажет сопротивления. Он уже не особо скрывал свой интерес. Увы, теперь Анна в этом убедилась окончательно. Любой человек, более-менее умеющий читать язык тела и мимику, безошибочно определил бы недвусмысленные намерения Эглада. Мысленно застонав, Анна воскликнула. «Какое щедрое предложение, господин мэр!» Толпа снова зааплодировала. Эглад, своим поступком подложивший Ане огромную свинью, привстал, польщенно улыбаясь и раскланиваясь. Его жена опустила веки, чтобы скрыть огонек ярости в глазах. «Двадцать василисков раз! Двадцать василисков два!» «Тысяча василисков!» — раздалось из первого ряда. Альф держал свою карточку поднятой. Зрители еще больше оживились. На их глазах происходило нечто, всколыхнувшее рутину Лонтахейма. Аня нервно сглотнула. Оэр эвелин требовательно глядел на нее со своего места. «Тысяча василисков раз, тысяча василисков два, тысяча василисков три» медленно продолжила Анна. «Продано господину из первого ряда. Поздравляю! Рецепт восхитительного яблочного пирога ваш!» «Даже не знаю, что сказать, господа. Это невероятно!» Альф удовлетворенно кивнул. Мэр теперь улыбался так же искренне, как его жена. В его лице промелькнула некоторая растерянность, но он быстро нашелся встал и начал громко хлопать в ладоши. «Господин Эвелейн, наш дорогой гость, внес свой вклад в благополучие бедных детей из Семирун. Поблагодарим его за неравнодушие к делам Лонта Хейма. На самом деле приют Семирун находился не в самом городе, а в ущелье между храмами богини Элеи и Афреи, по пути к Элону, и административно принадлежал территории шахтерского поселка. Фейт Эдрегейл однажды проболтался, что чиновники вспоминали о сиротском доме лишь для галочки в отчетности, а политики – перед выборами. Впрочем, дети редко покидали стены Семирун. По словам администрации, у них имелось все необходимое – школа, спальные корпуса, огороды, даже собственные курятники и свинарники. Зато, когда в Лонтохейме или Элоне происходили мелкие кражи, или какое-нибудь хулиганство, первыми под подозрение попадали воспитанники из приюта. Аня читала, что в прежние времена храмы почти полностью содержали подобные сиротские дома, на взносы щедрых прихожан. Времена изменились, храмы обнищали, и государство взяло заботу о детях на себя. Однако религия все еще вмешивалась в воспитание сирот, медленно и неохотно отступая с некогда незыблемых позиций. Аня лишь однажды видела ребят из Семирун. Их привезли в магазин сладостей. Бесплатное посещение сладкоежки было подарком в честь начала нового учебного года. Хмурые дети получали леденцы из рук суетливой, неискренней сюсюкающей жены владельца лавки. Недовольный фотокорреспондент щелкал камерой и просил малышей выдавать побольше улыбок. Дафна торжественно вручила Альву рецепт мистерс Лестейр. Оэр Эвелейн отказался от торта и отошел в толпу. Там его засыпали словами восхищения и благодарности. От волнения госпожа библиотекарь, чей рецепт купил Альф, была близка к обмороку. Далее аукцион проходил без сучка, без задоринки. Богатые участники старались не ударить в грязь лицом после вмешательства мэра и важного гостя. Конечно, их ставки были куда мельче, но коробка для пожертвований быстро наполнялась купюрами. После последнего лота мистер Сломель пересчитала деньги, и ФНС изобразил бурный восторг от вырученной суммы. Он произнес длинную речь, из которой следовало, что сироты в семи рунах получат новое спортивное оборудование. Анна снова почувствовала, как от огладок к толпе тянутся тонкие нити воздействия. Сама она стояла впереди, но по мере того, как мэр говорил и чаровал, отступала все дальше. Ей трудно было бороться с разнообразными эмоциями, которые могли ее выдать, указать, что чары Фенесса на нее не действуют. Она отходила все дальше к деревьям, но ей чудилось, что мэр все сильнее обвивает свое внимание именно вокруг нее. В голове вихрем носились вопросы. Зачем мэр пошел против жены? Бунт на корабле? К чему? Все свидетельствовало о том, что Тила держала часть семейных поводьев в своих ухоженных ручках. Ее род был влиятельным наверняка. Эглад выгодал от брака и пользовался помощью семьи жены. Если ФНС похаживал налево, Не в его интересах было провоцировать супругу, демонстрируя знаки внимания молодой разведенки с ребенком. Что теперь делать? Показать в открытую, что жертва горного Василиска способна сопротивляться? Бриллу чуть не обвинили в применении черной магии. Какое наказание Тила придумает для Ани? Это ощущалось, как змеиные кольца вокруг тела. Эглад шутил, смеялся, заигрывал с гостями, Но Анне казалось, что все его внимание сконцентрировано именно на ней. Каждый шаг давался с трудом. Настолько сильными были чары. Кожу на спине словно резали по-живому. Трудно было дышать, будто грудь придавили каменной плитой. Аня опустила голову, делая вид, что читает свои заметки. Но потом поняла, что это плохая идея. Все остальные не отрывали взгляда от градоначальника. «Нужно бороться», — решила она, разозлившись на мэра и свою слабость, и будь что будет. Никто не сделает из нее послушную овечку на корм змее. Она подняла глаза и угрюмо посмотрела в лицо Фенессу. Тот на секунду сбился, и Анна почувствовала, как тугие витки вокруг груди ослабли. Она скользнула за дерево и наткнулась на Оэра Эвелейна. Альф учтиво ей поклонился. «Благодарю за возможность принять участие в делах Лонтохейма», – произнес Альф. «Это вам спасибо», – опомнилась Анна. «Вы внесли огромную сумму. Дама, чей рецепт вы купили, до сих пор в шоке. И, конечно же, вы подтолкнули нерешительных гостей к участию в аукционе. Сейчас Аня не испытывала ни капли робости, непринужденно болтая с Альфом. Может, потому что рядом не было Эйджи?» Наверное, она просто чувствовала облегчение. Разговор с Оэром Эвелейном давал ей передышку. Законное право не слушать мэра. Стало казаться, что тогда на набережной ей просто почудилось. Или магия все же присутствовала. Волшебство, противостоящее чарам и глада. «Я давно мечтал о хорошем человеческом рецепте пирога с яблоками», неожиданно с улыбкой произнес Эвелейн. То, что готовят из яблок у нас, больше похоже на ваш пудинг. Это вкусно, но слишком привычно. Я люблю пробовать разные рецепты. Я их коллекционирую. Вы, вы умеете готовить? Могу сказать, что я даже известен как неплохой повар в узких кругах. У нас это называется Отак алоэри», что значит «чувствующий красоту вкуса». «Это не профессия. Скорее...» Альф задумался, подбирая нужное слово. «Хобби. Но оно очень ценится. Это редкое занятие, особенно среди женщин. Мы ценим простоту. Наши рецепты примитивны». «Понятно», — кивнула Аня. «Я рад, что смог донести информацию. Язык нагов несложный, но глубокий. Многие слова таят сюрпризы. Иногда мне сложно понять...» или высказаться. «Кстати, мы готовим блюдо из яблок именно в день излома, дня начала зимы по старому календарю. Здесь о нем почти позабыли, а у нас это важный праздник». Гость говорил с акцентом, тщательно обдумывая каждую фразу. «Жаль, что вы так и не попробовали мой торт», сказала Анна, осторожно выглядывая из-за дерева. Некоторые участники аукциона бродили по дорожкам с бумажными тарелками. Были и те, кто еще не доел Ане на творение. Анна видела наслаждение на лицах людей. Кто-то смаковал каждый крошечный укус. Кто-то жадно откусывал по большому куску. Какая-то дама заполучила два куска за два лота. Один она, с улыбкой предвкушения, тщательно уложила в бумажный пакет. — И мне, — признался Альф. В моей культуре, к сожалению, не принято вкушать пищу быстро, на ходу или посреди большого скопления людей. Как это выразится, в суете. Можно было разглядеть, что на столе не осталось ни кусочка торта с помадкой. Анна так и не успела отложить пару ломтиков для Бри и ее сынишки. — Я приготовлю еще один такой же торт, — решилась она, — чтобы вы вкусили вне суеты. Если это не будет обременительно, деликатно заметил Альф. Не ради вас одного, засмеялась Аня. Я обещала подруге, да и домашние не успели как следует распробовать. А я напрошусь к вам с визитом, если вы не против. Не против. Я люблю гостей. Считайте, что я официально вас пригласила. Разделить трапезу с новыми друзьями честь для меня и соседями. Верно? Давно хотел познакомиться с обитателями Нестредуна. «А как вам ваш коттедж?» «Вполне уютный. Будь он потеплее, я был бы счастлив. Я не прихотлив, но не люблю сквозняки. Если вас что-то беспокоит, я скажу местным умельцам, и они быстро все исправят». Альф еще раз поклонился и внезапно предложил. «Буду признателен. Могу я еще чем-то вам помочь?» Аня снова высунулась из-за дерева. Мэр с женой стояли у палатки, фактически на пути в пансион. Фенесс шарил глазами по толпе. Тила крепко сжимала его локоть. «Можете», — с надеждой ответила Аня. «Мне также поручено разнести сладости по комнатам резидентов дома. Не могли бы вы меня сопроводить? Старики будут рады такому гостю». Альф кивнул, заложил руки за спину и пошел по дорожке рядом с Аней. Вдвоем они благополучно миновали Эгладов. Фенес бросил очередное поздравление, Тила пригласила Альва на чай. В голосе жены мэра Ани послышалось шипение. Оно усилилось, когда Оэр Эвелейн отказался и упомянул, что уже приглашен к соседям. Многие старики в силу дряхлости или болезней не смогли выбраться в сад. Аня разносила печенье и мармелад спрашивая разрешения медсестры на каждый визит и угощение. Те, кто сохранил ясность ума, понимали, что к ним пожаловал ученый Альф и радовались такой чести. Эвелейн обещал, что устроит лекцию по мотивам своей работы. В одной из комнат Аня застала работника типографии Ольфреда Дюса. Пожилой наборщик сидел у кровати незнакомого Анни-старика. Увидев и узнав заказчицу, Старик огорченно кивнул на приятеля. «Вы ведь хотели познакомиться с фермером Хуго? Вот он, знакомьтесь. Родня заперла его здесь». Мужчина в кровати кивнул и подтвердил. «Такая она, старость. Планов было много, но годы взяли свое. Ноги еле ходят, в груди болит». Хуго просил дочь нанять сиделку, но та посчитала, что среди стариков ему будет веселее. «Может, и веселее». Учитывая, что из всех приятелей о нем вспомнил лишь Ольфред, и то благодаря визиту Анны. Но Хуга все равно зол. Без работы на ферме, без своих собак и свиней он быстро сдохнет. Но ничего, зато родня не увидит его денежек. Нужно поговорить с нотариусом и поменять завещание, пока Хуга жив. — А вас интересует типография? — осведомился фермер. — Продам засущие медики. «Боюсь, у меня и медиков столько не наберется», — покачала головой Аня, понимая, что даже самая низкая цена, предложенная стариком, потребует влезть в долги. Хуго задумался, шевеля узкими губами, а затем пробормотал. «Мне это развалина никогда не нравилось Отец любил свою газету. И толку? Все пропало. Приходите на следующую седмицу, если еще буду жив». Позову своего нотариуса и подумаем вместе, что делать с типографией, раз она вам так полюбилась. Ох, разозлится мое семейство! Да по делам!» Из комнаты фермера Анна вышла до такой степени ошеломленной, что все остальные проблемы отступили на второй план. «Кажется, Хугу собирался подарить ей типографию». Уэр эвелин предложил пройтись вместе до коттеджей. По дороге домой он расспрашивал Аню о ее задумке, а она высказывала ему свои идеи. Городу нужна своя газета. Ну, пусть не газета, а информационный листок. Бизнес так себе, но Анна знает, какая информация понравится жителям Лонтохейма. Свежая и интересная. Придя домой и управившись с делами, Эйджи мирно спал в своей люльке, а люк работал. Анна села за кухонный стол и набросала короткий репортаж о мероприятии в честь злома. Вернулись Гельда и Мариса. За окном стемнело, а Анна все трудилась. Она как наяву видела всех, о ком писала. Работа увлекла ее, заставила вновь почувствовать себя полезной. Легкий стук в окно отвлек Аню. Она подняла голову. Стук повторился. Кто-то бросал в стекло мелкие камешки. Помня тот вечер, когда во двор подкинули раненого кота, Аня с опаской выглянула. У крыльца маячила долговязая фигура. Анна немного успокоилась, узнав в ней горга Эглада. Но что понадобилось сыну мэра в Нестредуне в такой поздний час? Кому-то на ночь глядя потребовалась помощь детектива? Анна набросила пальто и вышла. Эглад младший отошел от калитки и переминался. Не решаясь приблизиться к двери, Аня пошла к нему, стараясь не поскользнуться на заиндевевшей траве. Горг, что случилось? Встревоженно спросила она. Нет, ничего. Молодой человек отступил на несколько шагов и тоскливо оглянулся на дорогу, но вернулся к калитке. Я просто. Я хотел. Добрый вечер, мистер Стриеер. Простите за поздний визит. У вас. У вас все хорошо? Аня недоуменно кивнула. «Ну что за нелепый парень?» «Что ты хотел, Горг? Говори быстрее, холодно. Ведь ты не осведомиться о моем благополучии пришел». «Нет, то есть...» «Да, мистер Стреер, Анна, я пришел ради вашего благополучия». Молодой человек набрал полную грудь воздуха и выпалил. «Уезжайте, прошу вас, уезжайте из Лонтахейма, пока не поздно». «Ну вот», — хмыкнула Анна. «Начали воздравие, закончили за упокой. Объясни, что случилось и почему я должна уехать?» Горко облизал потрескавшиеся губы. «Просто поверьте мне». «Не могу. Мы мало знакомы, и ты не предъявил никаких веских аргументов. Так разговоры не ведутся». Эглад-младший явственно скрипнул зубами. «Хорошо. Мой отец. Вы ему нравитесь. Он влюблен в вас. Опять. Это плохо». «Это очень, очень плохо!» «Да уж, хорошего немного», — согласилась Аня. «Но я справлюсь. Не волнуйся, на твоего отца я не претендую. Скорее наоборот. Спокойствие вашей семьи не потревожу, и поводов для волнения не вижу. Лишь бы господин мэр перестал вести себя, как дамский угодник. Не могу сказать, что совсем не дорожу репутацией, однако уезжать из-за слухов и сплетен нет уж». «Вы не понимаете!» — скричал Горг, Вам лучше ему уступить! Боги, что я говорю? Нет, не уступайте ему! — Я в любом случае не собираюсь. — Вам грозит опасность! Из-за моего отца! — выкрикнул Горк, задыхаясь. — Хочешь об этом поговорить? — напряглась Аня. — Давай зайдем в дом. — Нет! — парень отчаянно замотал головой и отступил. — Я хотел предупредить! Хотел! Предотвратить! Уезжайте! Умоляю! — Но... Однако молодой человек уже бежал по дороге под фонарями. Попадая из одного освещенного круга в другой, Анна быстро пошла к дому. Встревоженный люк выехал из-за угла со стороны зимнего сада. Анна рассказала ему о случившемся. «Ты думаешь, парень о чем-то знает?» — спросил детектив. «Может это быть намеком на убийство девушек? Или я вижу знаки там, где их нет?» «Мне тоже сразу подумалось о Тине». Арифи и Гвенди», — призналась Анна. «Что, если все трое в свое время попали под влияние мужчины, которого заводит сопротивление?» Брилла не пострадала, хотя отвергла домогание мэра. «Когда он насыщался, то убивал», — предположила Аня. «А Бри не уступила чарам, ему ничего не перепало. Ты сам говорил, она чувствует змеиную часть василисков». «Не знаю». Тонроу покачал головой. Как все не кстати. Все разом. Я как раз собирался рассказать тебе о переписке с Фане. Мне тревожно. Клиент покладисто оплачивает все счета, которые мы ему выставляем. Больше не жалуется на нашу нерасторопность, не подгоняет и не ворчит. Просто терпеливый милашка. Думаешь, он прошел точку невозврата? По коже Анны пробежал холодок. «Точку невозврата? Интересно сказано. Думаю, да. Он определился и решился. Полагаю, наше агентство станет разменной монетой в его игре. И мы ничего не можем сделать, только ждать, когда выпадет снег». Неделя началась с хлопот. Анна составила список дел и схватилась за голову. «Перевести Лоу, навестить Хуго». Приготовить торт и пережить визит Альва. А еще на носу визит к доктору Сейджи и отчет адвокату кропу. Когда все успевать? Кот находился под действием успокоительного. Он позволил перевести его в Нестредун и лишь обвел новое жилище мутным взглядом. Аня устроила его в холле под лестницей. Лоу получил теплую подушку, миску для еды и воды. Уколом он отнесся почти безразлично, но задергал хвостом, когда Аня попала в болезненную часть лапы. Аня боялась, что, начав передвигаться, Лоу станет изучать дом и пойдет наверх к Эйджи. Но пока кота хватило только на то, чтобы добраться до еды и воспользоваться, к радости обитателей Нестредуна, лотком с песком. Аня полагала, что, окрепнув, Лоу покинет коттедж, предпочтя свободу дикого существа вернувшись к своему прежнему образу жизни. Она очень сомневалась, что отныне кот сможет хоть как-то доверять людям. На второй день седмицы Анна проснулась очень рано, не в силах спать после рассвета. Она собрала свои документы в папку и отправилась в дом престарелых, откуда ей позвонила сидел Мэй Стахуго. Фермер и его нотариус ждали ее к девяти.